Л, любовь, о любви. Делать только то, что хочется, одновременно и просто и невероятно сложно. Чтобы так жить, надо по-настоящему искренне любить себя. Мы зачем-то принимаем любовь к себе за различного рода манипуляции с телом: походы в спа-салоны или шопинг, увеличение груди или заботу о фигуре. Многие воспринимают как проявление себялюбия. Так считают и те, кто посещает салоны и пластических хирургов, и те, кто за ними только наблюдает и хочет так же. Но хочу разочаровать и тех, и других. Уход за собой и покупки не имеют последствий, которым можно приписать любовь к себе. Это лишь временная подзарядка, и даже она иллюзорная. Ведь ты надеешься, что пустота внутри заполнится чем-то важным. В свое время я тоже качала пятую точку и сходила на операцию по увеличению груди. Не изменилось ничего. Как желание никем, так и после клиники осталось никем. Только сиськи стали больше. Настоящая любовь — это жить и поступать, как тебе хочется, во всем, что касается самой жизни сначала любовь а уж потом хоть хвост пришивать но после того как принял себя во внешности не хочется менять уже ничего в свое время я обратилась еще раз к хирургу и удалила то что не являлось моим теперь они любви почему люди тратят время на обсуждение других почему чужая жизнь так интересна и занимательна почему посторонний человек знает как тебе поступить лучше, с кем тебе общаться, что тебе идет или фу, совсем не идет, как лучше вести блог, как тебе распоряжаться своими деньгами, какими словами выражать свои эмоции. Люди тратят, если посчитать, целые эпохи своей единственной жизни на сплетни, осуждение, анализ не своей жизни и поступков. Почему так происходит? Думаю, человеку очень страшно остаться наедине с собой. Заниматься только своей жизнью очень выгодно, но не все могут на это решиться. Начать придется с вопросов к самому себе и получать честные, не всегда приятные, а то и страшные ответы. До попытки суицида меня и довел один из таких диалогов с собой. Я задала себе вопрос «Кто я?». Мозг сразу начал накидывать варианты. «Мать — это первое, что пришло в голову, но полпланеты матерей. Ни жена, ни дочь, ни юрист, ни пожарник, ни политик или повар. Кто я, господи?» Ответ пришел «Никто». «Я никто». «Я всем нутром ощутила смысл и правду этого слова. Так что да». Я очень хорошо понимаю тех, кто из страха перед правдой о себе цепляется за рассуждение и анализ чужой жизни, а не принятие своей. Это и есть нелюбовь к себе. Я так жила очень долго. Посмотреть на себя со стороны, не критиковать и не обвинять себя в несовершенстве, не считать количество материальных благ, которые честно заслужил а проанализировать собственные мысли, чувства, ежедневные поступки и эмоции. Ради чего живешь? Радостно ли тебе? Или погрязло в обязанностях и долгах перед другими? Всегда ли поступаешь, как хочешь, этого ты? Или подстраиваешься под обстоятельства? Или ты, наконец, хозяин своей жизни? Да, немногие, отвечая себе на эти вопросы, вдохновятся на перемены. Люди цепляются за привычное. Оно кажется им надежным и безопасным, несмотря на ненависть и отвращение. Страх завтрашнего дня отметает все попытки что-либо поменять. Человеку кажется легче плыть по течению, оставаясь на ненавистной работе, в опостылевшем браке, готовить, убирать, стирать, даже если от одной мысли о быте выворачивает наизнанку. Да, оставаться в таком положении, на первый взгляд, не опасно и рационально. Но это только если не допускать, что приплыть можно в тот самый тупик и расплатиться за надежный выбор здоровьем и даже жизнью. У меня нет пошаговых рецептов, с чего начать перемены. Даже если кто-то вам говорит, что знает, что вам делать, это не так. У каждого свои скорости восприятия информации, и каждый слышит в моем блоге что-то свое. Кто-то, месяцами слушая меня, не слышит сути, а кто-то, прослушав один эфир и поймав какую-то только его одного зацепившую фразу, помчался меняться и уже пожинает плоды своей решительности. Перемены, как и запросы, у всех разные. Одна вдруг худеет, потому что перестает заедать напряжение. Другая уходит с нудной работы и, по чуду, не умирает с голоду, а деньги, оказывается, имеют удивительные свойства не заканчиваться. Такие девчонки с радостью занимаются тем, что до увольнения считали только своим хобби, а выяснилось, что это кому-то нужно еще, кроме них. У каждой из нас свои истории. Я читаю их. Думаю над ними и делаю выводы. Я не даю никому советов, как перестать существовать и начать жить. Я рассказываю, как было у меня и как бывает у других. Единственное, что я могу тебе пожелать, не советуя, это идти в опыт. Только движение приносит перемены. Никакие планы и стратегии отступления с разложенной соломкой не дадут такого опыта, как немедленные действия, здесь и сейчас, а не в подходящий момент. Все это торги, над которыми Вселенная, если хотите, только насмехается. У Бога очень тонкое чувство юмора. Нужно не хотеть захотеть, как делают многие, а действительно устать от прежней жизни. А когда начнет меняться моя жизнь? Сколько эфиров Карамовой нужно прослушать? Вопрос дурацкий и частый. Откуда я знаю? Вы путаете умение любить с ездой на велосипеде. Точно могу сказать лишь одно. Там, где есть сроки с ожидаемым результатом, там царят компромиссы. Сравнение себя с другими и разочарования. Ожидания никогда не оправдываются. Оттяпывая безжалостно тонну энергии, руки опускаются, и воз с надеждами на светлое будущее — Все там же. Поэтому оставь надежду, всяк сюда входящий, и не забывай, каждому свое. В книгах по психологии, которые я не читаю, тоже пишут, чтобы получить желаемый результат, надо начать действовать. Делай каждый день хоть один шаг к цели. Встань, возьми себя в руки, просто начни. Просто, да не просто. То же, да не то же. Здесь заход через мотивацию человека какими-то конкретными плюшками. Значит, нужно поставить себе цель, придумать себе приз и вперёд с песней. Однако напомню, я уже говорила, где есть цель, там есть компромиссы. Те же яйца, только в профиль, что и работа над собой. Собственно, это она и есть. Просто я привыкла повторять. Не до всех доходит сразу то, что я хочу донести. Еще один, возможно, разочарующий тебя факт. Нереально в 30, а уж тем более в 60 лет, научившись каждый день перешагивать через собственное «я», взять и начать делать только то, что хочется. Ты привыкла жить, как тебе не нравится, с теми, кого не любишь. Ты даже научилась находить в этом какой-то смысл. Ведь твое «надо» влечет за собой массу важных нагрузок ответственность перед близкими, материальные долги, которые следует отдавать, ежедневный список бытовых забот и обязанностей. Все это очень значимо в твоих глазах, а главное в глазах окружающих. Ты тратишь все душевные силы на преодоление себя и поддержание образа хорошей мамы и примерной жены. Чтобы с чего-то начать, надо остановиться, перестать делать по-прежнему. Не начинать делать по-новому, а поставить себя на паузу. Я это называю уложить себя на диван. Пока ты двигаешься по инерции прошлых установок, расходуется колоссальный ресурс энергии, который тебе так нужен, чтобы зацепиться хоть за маленькую идею, которая вдохновит тебя встать с этого дивана. Сначала будут элементарные «хочу есть», «хочу пить», «хочу в туалет». Потом ты захочешь сделать для себя что-то большее, причесаться, умыться, купить что-то вкуснее, чем хлопья, может убрать пространство вокруг себя. Ключевое и определяющее здесь — для себя. Действия, совершенные для себя, никак не расходуют душевные силы. Наоборот, главное условие — действовать, исходя из желания. Они из чувства вины за бардак, сальные волосы или неприготовленный своими руками ужин для семьи. Как ты это сделаешь при наличии трех голодных детей и невыплаченной ипотеки, не знает никто. Можешь не бесноваться по форумам и блогам, вопрошая «да коли и что делать?». Маленькая подсказка. Идеи приходят на святое место, пусто не бывает. А раз они залетают нам в голову, то там должно быть очевидным образом пусто. Голова у каждого забита индивидуальным мусором, поэтому и методологии расчистки авгиевых конюшен никто и никогда не изобретет. Ответ на вопрос «что делать?» — это всегда идея, а не инструкция. Лучше это запомнить как факт и не спорить. Мне этого никто не рассказывал подобных книжек, если они и существуют, я не читала, поэтому я действовала опытным путем. Продолжая жить из «надо», я искала ответы вовне и меняла, соответственно, внешнее. Так меня затянуло в онлайн-тусовку фрукторианцев. Там тоже все как у всех. Человек прослушал лекцию, получил порцию мотивашек, Повыбрасывал всю еду из дома и накупил ящики фруктов. «Теперь я фруктоед», — говорит человек. Ест он эти бананы, яблоки, а ему плохо. Болит живот и все тело обсыпало. А все почему? А. Слишком резко. Б. Не понимая до конца зачем. Нельзя все послать к чертям и не получить последствий. Никто из близких или на работе не будет мириться с тем, что ты там себе придумала. Все привыкли получать от тебя, а ты давать. Никто не знает, что ты строила из себя жертву и отдавала последние силы. Поэтому, как ни крути, последствия будут. У фруктоедов в виде поноса, а у тебя конфликтов. Тебя могут уволить, с тобой могут развестись, перестать общаться, обидеться на всю жизнь или требовать вернуть долг.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 сказав «это невозможно, значит, можно не делать». Я же взяла на себя смелость и попробовала вникнуть не в факты, а в суть. Этот отрывок из Евангелия фактически призывает все оставить и следовать непонятно куда. Для меня же суть написанного в том, чтобы поставить себя и свою жизнь на первое место. Буквально «жизнь» А не семейные традиции супружеский долг и квадратные метры и тогда ты получишь эту жизнь во сто крат лучше но повторюсь бессмысленно и даже опасно ставить такую цель получишь гору разочарований ожидая что пошлешь всех и заживешь припеваючи счастье и изобилие это последствия свободы и любви к себе цель и желание разные вещи. Не хочешь вести ребенка на кружок? Не веди. Он ни разу не умрет, может быть, даже обрадуется. Не хочешь заниматься с мужем сексом? Не занимайся. От этого мужья тоже не умирают. Можешь не убираться, не ходить на ужин к маме, не зарабатывать и не выплачивать ипотеку. Умирают не от этого. Умирают от тяжелых последствий любви к себе и неспособности к анализу. Давай разложим. Ребенок, пропустив кружок рисования, в любом случае или станет, или не станет Шишкиным. Шишкиными становятся и без кружков. Муж, который требует исполнения супружеского долга, любит, видимо, тебя так, что такого и потерять не жалко совсем. С уборкой все понятно, можно и забить. А вот мама, если она требует внимания, может потрепать нервы. Хотя и она перебьется. Такие мамы очень живучие, знаю, о чем говорю. И вот он, квартирный вопрос, на котором погорели и горят в жилищно-ипотечном аду миллионы людей. Они до последнего с пеной у рта и, сорвав голосовые связки, доказывают кому угодно, лишь бы слушали, что жилье — это несущая по жизни конструкция. Приводя бесчисленные аргументы, Эти люди отчаянно хотят верить, что поступили правильно, оформив в банке ипотеку. А теперь вернемся к возможной причине твоей депрессии. К ненавистной работе. Наверное, ты могла бы не ходить в этот серпентарий. Но выплаты за квартиру не дают даже мечтать о такой вольности. Люди, доверяя чужому опыту, видят тупик там, где вариантов миллион. Мне кажется, человечество решив проблемы с едой и открыв миру пенициллин, потеряла на какое-то время смысл жизни. Но кто-то сердобольный подсказал, что нужна квартира, и люди, вздохнув с облегчением, увидели перед собой цель. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Евангелие от Матфея, глава шестая, стихи с девятнадцатого по двадцать первой. На все ваши доказательства и аргументы, что так нельзя, у меня нет ответа. Я не работаю с возражениями. Прожить просуществовать, прожечь свою жизнь, право любого человека, которое никто не отнимает. Особо настойчивых в своих доводах в пользу банковской системы, которая придумала во имя спасения человечества кредитно-ипотечную схему, я просто удаляю из блога. И мне, и им так спокойнее. Я не трачу свое время, а они лишний раз не нервничают. Чтобы сделать выбор в свою пользу, Нужно окончательно, смертельно устать от прежней жизни, в которой нет места тебе самой. Когда твоя жизнь полностью будет состоять из надо и не останется ни одного «хочу», ты почувствуешь, что дальше только разрушение и смерть. Если ты до сих пор меня спрашиваешь, как сказать «нет», как уйти от мужа, если он тебя бьет, или он тебе изменяет, или и то, и другое, то ты не дошла до этой точки. Ты еще можешь терпеть. Твоя душа еще не истрепалась в конец. Изначальные условия игры под названием «жизнь» действительно разные, и можно за это цепляться. А зацепившись, повторять бесконечно долго и бесполезно. «Ага, у тебя-то воно как, а у меня-то вот а как». Я вышла замуж за замечательного мужчину, доброго и щедрого. Прекрасно образованный и успешный молодой человек, уже однажды вляпавшийся в брак, мог бы и дальше спокойно жить свободным и беззаботным, но нет, мы все же встретились. На мамбе. Я в переписке юморила, он острил в ответ. А через полгода такого шутливого и легкого словесного пинг-понга Мы узнали, что станем родителями. Я плохо понимаю тех женщин, которые мне пишут, что боятся развода, потому что не хотят остаться с детьми на улице. Я не могу сложить неслагаемое в одно. Тех парней, с кем играете в свадьбы, и тех, с кем разводитесь. Хотя я сама выходила замуж не по любви, а чего уж там по расчету. Расчет был как раз на человеческие качества Максима. Если бы изначально поводом моего брака была любовь, а не случайная беременность и его порядочность, то я бы попыталась спасти брак и объяснила мужу свои метания. Но спасать было нечего. Поэтому случилось то, что случилось. Мы развелись, и я улетела на Бали, оставив нашу общую дочь с ее отцом. «Я знаю, что тебя тормозит прежде и сильнее всего». А если? А если у меня ничего не получится? А если он заберет у меня ребенка? А если я не найду работу? А если мне некуда идти? И сотни, и тысячи вариаций на тему «а если?». Когда с этого начинается вопрос ко мне, я недослушиваю и недочитываю. Закрываю и точка. У меня нет времени на дурацкие «а если?». А если ты внимательно читала? то вспомнишь, что я тебе рассказывала о своих отношениях с этими утомительными для мозга фантазиями. Мы не можем знать ничего наперед, пока не пойдем в опыт. Мною руководило любопытство и отсутствие плана Б. Прошлое пахло болотом и перегаром, а будущее — неизвестностью и приключениями. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали,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 Глава восемнадцатая, стихи с первого по четвертый. Вот так, умолившись до сознания семилетнего ребенка, можно обрести свободу и счастье. Когда в Библии говорится о Царстве Небесном, я перевожу его в любовь и счастье. Ведь это и есть рай, где все для тебя есть, и ты всем доволен. Ты играешь в жизнь, словно ребенок в кубике принимая условия и наблюдая со стороны. Детское сознание подчинено этим законам, где ты решаешь, и ты творец. Ты игрок, а не кубик в чьих-то пухлых руках. Мои читательницы, оказавшиеся на больничной койке с травмой, хроникой или опухолью, перед тем, как улечься в эту самую койку, довольно долго закрывали глаза на собственные желания. Как и я до того, как вышла из этого обморока, они игнорировали все бесчисленные знаки, что шлют нам тело и Вселенная. До рака яичников бывают циститы или миомы, и можно легально не заниматься сексом с мужем. До того, как сломать позвоночник, ты попадаешь в мелкие аварии или застреваешь в лифте в одном и том же здании, опаздывая на совещание, которое ведет ненавистная тебе начальница. Прежде чем начинается тремор рук и несвязная речь, тебя увольняют 10 раз из одной и той же профессии, на получение которой ты потратила целых 10 лет. Ежедневное насилие над собой, разрушающее психику, обязательно доберется и до тела. А дальше уж организм найдет, как заставить тебя подумать о себе. По-настоящему подумать, а не просто купить еще одну вещь. Я на себе почувствовала, что раскопанный талант стоит всего, что ты называешь всем. В это все ты заложила замужество, материнство, социальный статус, стабильность, безбедную старость и еще какие-то так называемые гарантии удачной жизни. Лично я знаю и вижу только один гарантированный факт. Мы все умрем. Рано или поздно. Но лучше поздно. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 45 по 46. По поводу тяжелых и непреодолимых обстоятельств, которые не дают тебе жить, как хочется, я расскажу одну историю. Одна молодая женщина, мать троих детей, была замужем за полнейшим неадекватом. Опустим обстоятельства, при которых она там оказалась, но мужик постоянно ее оскорблял, унижал и поколачивал. Причем жили они в чужой стране, далеко от родной Армении. Водные были, мягко говоря, не очень перспективные. Идти по факту некуда, работы и денег своих нет, продать нечего. Прежде чем эта женщина рассказала мне свою историю, она уже была в моем блоге и слушала эфиры почти год, пока наконец до нее дошло, что брак ее медленно, но верно убивал и уродовал жизнь детям. Однажды после какого-то эфира, когда я особенно эмоционально разошлась, она все-таки трезво проанализировала происходящее. Без вот этих вот «мне некуда» я страдаю и ушла в ваше любимое никуда. Сначала к знакомым, а дальше шаг за шагом. Вдруг выяснилось, что от муниципалитета ей полагается социальное жилье, защита от мужа и детский сад для детей. Она не стала в сотый раз перебирать как четки то, чего у нее нет, а переключилась на то, что у нее есть. А там, как оказалось, было немало. И появилась неоткуда энергия, и зашевелились мозги, подкидывая новые и новые идеи, подбрасывающие все выгоднее и легче выходы из, казалось бы, полнейшей задницы. Мир крутится вокруг тех, у кого все есть. Сработал известный эффект Матфея, по которому богатый становится еще богаче, а бедный еще беднее. И здесь не про деньги, хотя и не без материальных благ ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 29. Несправедливые на первый взгляд факты. Но, как мы видим из этой истории, суть вполне логична. Повторяем как мантру. Принимая условия игры, видим свои преимущества. Мозг, увлеченный выискиванием доказательств безысходности ситуации, никогда не увидит тысячи предложенных жизнью вариантов. Я не первый год наблюдаю, как прямо на моих глазах реальность, без каких-либо заметных нашему глазу и из ряда вон выходящих явлений, перестраивается в пользу того, кто интуитивно отказывается замечать минусы и акцентирует внимание на плюсах. Куда внимание там рост? «Факт. Физика, я бы сказала, если бы что-нибудь о ней знала. Но, говорю, Вера, теперь самое время мне возразить. Ну не могут же все делать все и «хочу». Не могут все лежать на диване, бросив противный офис, жить, не обращая внимания на общество, и заниматься только тем, что нравится. Прекрати, пожалуйста, разводить эту муть. Не нужно анализировать жизнь и желания других людей. Отвечай только за себя. Пусть каждый подумает за себя сам. Напомню тебе, что в мире почти 8 миллиардов людей. Не беспокойся. Взять на себя ответственность за собственное счастье сможет не каждый. Есть в Новом Завете еще одна прекрасная притча. Суть ее такова. Один человек устроил большой званный ужин и звал несколько раз гостей, но у всех были свои причины отказаться. Кто занят был хозяйством, кто покупкой земли, а кто женился и не смог прийти. Тогда собрал этот человек всех убогих и кормил и поил. А к остальным обратился. «Ибо сказываю вам, что никто не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Так и называют нас, тех, кто сошел с ума и пришел к душе» ненормальными, как есть калеки убоги У Бога теперь живем и ни на что не поменяем эту свободу и нашу веру.